Я бросился на Тапчана, ударяя его кулаками от бессилия, понимая, что он прав, что он играет со мной, как сытая кошка с мышонком. У меня даже мелькнула мысль сказать ему всё, чтобы ускорить свой конец и избежать мучений. Но тут же я отказался от этого, сознавая, что если я и погибну, то и он не добьётся своего. И в этот момент ненависть к нему была настолько сильна во мне, что я твёрдо решил пройти через любые испытания, но ничего ему не сказать. Мои невесёлые мысли прервал звук открывающиеся двери. В помещение вошла та же молодая женщина, неся мне еду и кувшин с водой. "Кто ты?" тихо одними губами спросил я, но она только опустила глаза. У дверей стоял Хассем, молча наблюдая эту сцену. Девушка молча поставила поднос и удалилась своей лёгкой походкой. Я принялся за еду, думая о ней. Она, вероятно, была местной девушкой, но где я находился? Возможно, мне хоть это удастся узнать от неё, чтобы в дальнейшем принять решение. Когда я покончил с едой, дверь снова отворилась, и девушка так же молча забрала поднос с остатками еды. Я долго не мог уснуть, ворочаясь на жёстком топчане. Передо мной, едва я закрывал глаза, вставал образ незнакомой девушки. Проснулся я от звука открываемой двери. Ко мне вошёл Мигель в сопровождении трёх парней. Он держал в руке пистолет. "Ано, «Ну, мистер Томсон", с издевкой произнёс он, поигрывая пистолетом. "Настало пора нам побеседовать". я советую оказывать сопротивление моим друзьям и он кивнул головой в сторону парней если вы ещё не знаете то сообщаю вам что эта игрушка я владею весьма недурно и он подбросил в руки пистолет поэтому предупреждаю что при малейшем сопротивлении с вашей стороны буду стрелять причём так чтобы оставить вас живым но сделать неспособным передвигаться Её внезапная усмешка сделала его лицо хищным. Он даже если мне придётся продырявить вам обе руки, то эта мучача, которая приносила вам еду, будет вас кормить, сохраняя ваш язык, чтобы он в конце концов смог сказать то, что меня интересует. "О, сеньор Мигель", ответил ясным и граным весельем, хотя и почувствовал, как неприятный холодок пополз по моей спине. Я и не думаю сопротивляться, чтобы не давать вам повода показать своё искусство стрелка. Я просто надеюсь, что испробовав без успеха силу физического воздействия, вы станете более благоразумны и сговорчивы. Закрой рот, подонок, процадил он сквозь зубы. Пока тот, что умеют делать мои парни, не выдержал никто. Потом, повернувшись к парням, он добавил: "Ну, живо. Они подошли ко мне и связали мне руки. Я ждал с напряжением продолжения этого спектакля, ждал, кто первым меня ударит. А ну а теперь прозвёл Мегуэль, когда мои руки были связаны. С тобой просто жаждет побеседовать наш общий друг Фредди. В подвал вошёл Фредд, поправляя на руках перчатки и жуя резинку. Его левая половина лица была тёчна, а в области скулы красовался отличный кровоподтёк. Глаза его, не выражавшие ничего раньше, сейчас яростно горели. Он медленно приближался ко мне. Я всё понял и решил хоть напоследок посмеяться над ним. "Ах, доблестный убийца!" воскликнул я. "А оказывается, ты умеешь убивать только безрожных". И бить парней только со связанными руками, но это договорить мне не пришлось. Я видел направление ударов и слегка отклонился. Второй удар в корпус лишил меня на минуту возможности вдохнуть, и тяжёлая тошнота подкатила комом к моему горлу. Тут же последовал удар в голову, и я упал, теряя сознание. Я ещё почувствовал несколько яростных ударов ногами, И как сквозь туман до меня донеслись слова Мигельа: "Осторожнее, Фредди, он пока ещё не должен умереть". Очнулся я от того, что на меня лили воду. Когда я открыл глаза, Торремунда и Хассе подняли меня с пола за руки. Я снова увидел искажённое злобой лицо Фредда. "А ну, продолжим ублюдок, или будешь говорить?" прошипел он. Я не мог ответить и лишь отрицательно покачал головой. На меня снова посыпались удары. Через некоторое время я почти потерял чувствительность. Осталась только жгучая боль во всём теле и привкус крови во рту. Я пришёл в себя от нежного прикосновения влажной ладони и как бы сквозь сон услышал нежный голос. Бедный, бедный мальчик, что они с тобой сделали? Это было произнесено таким тоном, каким причитают матери над израненным сыном. Голос удивительно был пивуч и лился подобно серебриному свету луны над морем. Возвращай меня к жизни. Я с трудом приоткрыл набухшие веки и увидел над собой нежное лицо молодой девушки. Её платиновые волосы едва касались моего лица, даже на смоглой коже лицах просто побледнность. А ласковые ее глаза были полны слез с сожалением. «Кто ты?» — прошептал я, с трудом ворочая языком. «Тише, вам трудно говорить. Я такая же невольница, как и вы, но меня пока не бьют». «Как тебя зовут?» «Мерседес, тише». Она мне дала из чашки какой-то жидкости. Я попытался проглотить, но почувствовал боль и приступ тошноты. Спокойно, милый, спокойно, тихо шептала она, поглаживая меня ласковой рукой по лицу. Надо потихоньку пить, пить. И я пил, давясь, пил с трудом маленькими глотками немного тягучую жидкость с приторным запахом. Вот и хорошо, шептала она. Вам станет легче. Я с благодарностью на неё взглянул, И увидев в полутьме комнаты её глаза, действительно почувствовал себя немного легче. Так под её нежный шёпот и лёгкое поглаживание руки я заснул. Сон был мягким, обволакивающим, хотя иногда сквозь сон я чувствовал боль во всём теле. Проснулся я относительно бодрым, но при малейшем движении боль отдавалась в каждой моей клеточке. Раздался скрип открываемой двери, и снова появилась Мерседес. Она склонилась надо мной, протирая лицо мокрой тряпкой, делая какие-то примочки, тихо шепча нежные слова. Потом она поднесла ко рту чашку с жидкостью, довольно приятной на вкус. А когда я сделал несколько глотков, снова начала протирать мне лицо и тихо массировать руки и плечи. В помещение вошел Мигуэль в сопровождении Фреда. «Ну как, мистер Томпсон, будем говорить, или у вас есть желание повторить вчерашнюю беседу с Фредом?» спросил Мигуэль, усмехаясь. «Оставьте его в покое», — тихо, но твердо сказала Мерседес. «Он плох». «Заткнись, грязная мучача», — прорычал Фред и пнул ее ногой под зад. От яжидочности она навалилась на меня, прижавшись своими пышными грудями к моей груди. Её волосысыпали моё лицо, а влажные нежные губы коснулись моей щеки. Но через мгновение она была уже на ногах, глаза её пылали, и она была особенно прекрасна. "Убирайся", небрежно процедил Фред, кивая головой на дверь. Лютая ненависть охватила меня. Я уже не чувствовал боли во всем теле, а только видел наглую, улыбающуюся физиономию Фреда. Я поднялся на ноги и, пошатываясь, сделал к нему шаг. Я еще не знал, что произойдет, но шел, шел медленно ступая, с огромным трудом передвигая, казалось, чужие ноги, немного приподняв связанные руки. «Иди, иди, ублюдок!» — цедил Фредд, рва я резинку и отступая к стене. Вдруг он остановился, и я понял, что сейчас последует удар. Но в ту же минуту, собрав последние силы, я подскочил в воздух, согнув ноги и затем резко выпрямил их, ударяя ногами Фреда. Я почувствовал, что мой удар достиг цели. Это последнее, что я мог сделать, теряя сознание. но в последний миг я услышал какой-то глухой удар. Уже второй раз я приходил в себя под нежное прикосновение рук Мерседес. Все тело нестерпимо ныло, болела голова, но я почувствовал, что мои руки были развязаны. Она обтирала мое лицо. Я с трудом приоткрыл глаза. «Ты уже пришел в сознание, милый!» — нежно произнесла она. Анда, Мерседес едва прошептал я: "А кто развязал мне руки?" "Это сделала я." "А как же, как же охранник с трудом, я высказал вслух мелькнувшую мысль. Иль сейчас не до тебя," тихо произнесла Мерседес. "Ты убил Фредди?" "Что?" выдохнул я. "Анда, после твоего удара он ударился головой о стену." и кровь пошла у него изо рта и ушей. «Лежи тихо», — сказала она, нежно удерживая рукой мою попытку приподняться. Она поднесла мне ко рту чашку с жидкостью, а когда я сделал несколько глотков, стала меня кормить, как ребенка, кашей с ложечки. Я не хотел есть, чувствуя тошноту, но и не мог сопротивляться такому нежному уходу, какого не видел и в детстве». С трудом проглотив несколько ложек каши, запив несколькими глотками настоя каких-то трав, я тихо прошептал: "Спасибо тебе за всё. Я никогда это не забуду. Всё будет хорошо, милый, ты только поправляйся", снова произнесла она, певуче своим нежным голосом. "Марседес", спросил я, с трудом произнося слова, "а отсюда нельзя убежать?" это тебе в таком виде, она грустно улыбнулась. Ну, если не сейчас, то позже, настаивал я. «А будем ли мы ещё живы позже? спросила она, и грусть легла на её прекрасное лицо. Будем, почти мы того уверены, несколько крепшим голосом произнёс я. Хорошо, милый, тогда и убежим. А пока пей это и спи. Я сделал ещё несколько глотков и ощущал нежное прикосновение её рук, пока не заснул.